Найо марш Мнимая беспечность Роман Перевод с английского Натальи Рейн, Серия Родерик Алейн, Москва. Триада, 2018 год, Категория 16, Аннотация Театральные дивы известный несносным характером, за который так и хочется убить. И с легендарной Мэри Белами в замужестве миссис Темплтон это действительно произошло. ее убили, причем в ее собственный день рождения. Но кто лишил театралов, их любимой звезды. Инспектор Родерик Аллейн понимает, буквально у всех присутствовавших в ее доме в тот день был и веский мотив, и возможность расправиться с актрисой.